но художник спешил в неизвестность, похоже, что его ноги эту неизвестность знали, вынесли к торговым ларькам. Среди груды ящиков и лотков, корзины и фляг, темных мурах продавцов и однолика серой толпы цыганка казалась под солнухом выросшим на свалке. Викентий подошел с непривычной робостью. Здравствуй, фазанчик, улыбнулась она. Меня зовут Викентий. Да я знаю. А тебя? Клич Машей. Ярко-желтая кофта, темно-желтая юбка и светло-желтые янтарные бусы. Волосы свободно распущены по плечам и спине, имеют какой-то интимный блеск. А где мотоцикл? Спросил художник. В подвал затараканила. А тут гадаешь? Неужели ты своей судьбой интересуешься? Любому интересно? Нет, Викентий, счастливые не гадают. Сама же мне наговорила про тюрьму. Лошадь спотыкается, а гадалка ошибается. Он не знал, что небольшая скуластость может быть такой привлекательной. И не знал, что чернота глаз может не отпугивать, как его взгляд, а призывно блестеть. Не от того ли, что игра взгляда как бы соединяется с игрой малиновых губ? Маша, а как ты угадываешь судьбу? О человеке все говорит и на язык просится. Глаза, выражение лица, вот прилипли к глазам. А одежда, прическа, манеры, все. Например, часы. Если золотые, то богат. Если простенькие, то лодырь. Если вообще без часов, то спьяну потерял. Если одет круто, а часов нет, то оставил у любовницы. Если часто на них смотрит, то спешит, подсказал художник. то часы краденые. От этого незатейливого разговора Викентий чувствовал приятную легкость, будто с каждым ее словом уменьшалось притяжение земли. Да цыганка и сама легкая. Казалось, возьми ее за руки и взовьешься над ларьками. — Викентий, ты ведь один живешь? — Да. — Почему не женишься? — Я художник. — Ну и что? Творец, который сам горит, Сжигает того, кто рядом, забубенно говоришь. Гений работает на историю и ему плевать на жен, детей и родственников. При каждом великом был один человек, два, три, которые тихо клали свои жизни в пламя Творца. Поэтому я одинок. Викентий, а если полюбишь женщину? Что такое любовь? Природа требует секса, и уж если им заниматься, что лучше с женщиной симпатичной. У него чуть было не вырвалось, как ты. Но о сексе он не думал. Единственное, что ему хотелось, это прикоснуться губами к ее смуглой скуле. Видимо, он все-таки потянулся, потому что Маша погрозила ему маленькой веточкой жасмина. Викентий удивился. Почему не роза? Вся восточная поэзия пропитана ее ароматом. А я люблю жасмин. — Маша, приходи ко мне в мастерскую. Я тебя нарисую. — Зачем? — Портрет в подарок. А его можно будет продать? Не лучше ли повесить над кроватью? Она задумалась, смешно поигрывая полными малиновыми губами. Викентий не стал ждать, вырвал листок из записной книжки и черкнул адрес. — Маша, я всегда дома. — Нет, я лучше принесу букет жасмина. ты его нарисуешь и мне подаришь». «Хорошо, но торопись, Жасмин скоро отцветет Рябинин полагал, что случайность — это всего лишь первый шаг закономерности. В сущности, вопрос количества. Случайность возникает там, где чего-то мало, закономерность проявляется там, где чего-то много. То же самое и в криминале. Конфликт между двумя выпивающими — случайность, драка между десятью пьющими — Закономерность. Следователь предчувствовал драматическую развязку. Он не знал, какой она будет, и, главное, пока не мог предотвратить Мало информации. Ранними допросами до да арестами лишь спугнешь. Каков главный денежный источник Лжицына? Чем он держит художника? Почему банкирша дала ему деньги? Как он поступит с пятью миллионами? За всем этим, скорее всего, крылась хитроумная афера. Закономерность там, где чего-то много, а их было много, дельфин, бультерьер, художник, банкирша, журналистка —